Глава четвертая. Что чувствует человек, когда его жизнь перестает принадлежать ему? Что происходит, когда ты находишься на волоске от смерти? Перед глазами появились образы моей семьи и моих друзей. Близкие люди наполняли мою жизнь, делали ее насыщенной и интересной. Я любила их и больше всего сейчас хотела вернуться к ним. Бороться? Да, это было бы правильно. Но что я могу, если даже мои собственные глаза не могут мне помочь? И я больше сказать и вправду уже нечего. Всякий бред лез в голову, но толку от него было мало. Передо мной стоял не идиот, даже не псих, каковыми темных описывали чаще всего. Он был холодным, безэмоциональным и сдержанным. То, что он приволок меня сюда, было частью какого-то плана, чтобы развлечься, побороть скуку. Да, он казался мне скучающим и уставшим, а со мной можно делать все, что душе угодно. В противном случае я не знала, к чему весь этот спектакль. Славно, надеюсь, ты замолчишь и перестанешь молоть чушь. Это очень бесит. Наконец он отстранился, а я смогла вдохнуть полной грудью. Мне все еще казалось, что стекло возле моей шеи дурацкое фантомное ощущение. Но я все же хотела казаться спокойной и послушной тогда как грудь каждую секунду прошибала молнией. «Я уже пыталась давить на жалость, пыталась нелепо припугнуть или вызвать у него приступ ярости, чтобы он принял хоть какое-то решение — отпустил меня или быстро и безболезненно убил. Что еще я могла сделать? Неужели это доставляет тебе удовольствие?» От безысходности спросила я. «Если хочешь промыть мне мозги, то знай, что лучше не стоит», — мрачно отозвался он. «Я не этого хочу. Мне интересно понять мотив твоих действий. Почему ты такой?» «Ты не хочешь понимать. Тебе просто нужно очередное подтверждение того, что темные монстры. Не обманывай хотя бы себя. Я бы и не смогла. Светлые не умеют врать. Мы начинаем кашлять, когда пытаемся слукавить. На самом деле я всегда считала это чем-то необычным. У каждого из нас случаются ситуации, когда проще солгать или промолчать. Но все устроено так, что малейшая попытка приукрасить правду проваливается каждый раз. Человек раскрывает себя, начиная кашлять. Ложь — это плохо. Светлые живут идеально и правильно. Возможно, есть способы солгать, но нам о них неизвестно. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Темный. «Светлые никогда не врут, мы просто не умеем». «Любопытно», — заключил он. «Как я должен в это поверить? Кашель. Он выдаст меня». Темный какое-то время молчал, обдумывая информацию. «Тогда скажи искренне, что ты сейчас чувствуешь?» Это было легко. Не видела смысла умалчивать. У меня все написано на лице. Страх. Одновременно желание выбраться и принять ситуацию. «Ты веришь в то, что сможешь выбраться? Что сможешь вернуться утром домой?» Что я позволю тебе уйти? Да, такое короткое слово, от начала и до конца лживое. Я резко начала кашлять, не сумев остановиться. Ты просто задумываешься о том, что хочешь солгать. Слова вылетают из твоего рта и моментально по горлу будто начинают ползать мелкие жуки. Становится противно, и ты пытаешься избавиться от этого ощущения. А твой собеседник уже знает, что ты соврал. Если вы такие идеальные, зачем вам этот индикатор? Ты сейчас попыталась соврать мне, хотя по натуре своей не склонна к лжи. Вы только пытаетесь быть теми, за кого себя выдаете. Это не так. Уверен, в вашем мире полно людей, которые уже смогли справиться с этой вашей причудой. Нет, настаивала я, в нашем мире не врут. Вы не врете не потому, что хотите говорить правду. Вы просто вынуждены. Иначе останетесь без легких. А что насчет вас? Было ли у вас когда-то хоть что-то хорошее? Нет, темный даже не задумывался. Мы рождаемся такими, какими вы нас считаете. Раньше мы жили все вместе. Не может быть такого, что это не оставило следа. Должно быть хоть что-то хорошее. Удивительно, что я действительно в это верила. Да, в школе тоже говорили, что темные изначально были такими но говорили это по шаблону, а на уточняющие вопросы ничего внятного ответить не могли. Вероятно, учителя не знали всего и говорили только то, что им самим рассказывали в детстве. И даже не соврала. Попытка вызвать жалость, слабоватые угрозы, поддельное смирение, а теперь что? Пытаешься меня задобрить? Интересно. Какие еще способы повлиять на меня ты найдешь? Темный сдвинулся с места и медленно приблизился ко мне. Я чувствовала его близость каждой клеточкой тела. Вновь запах ударил в нос невероятный, сбивающий с толку. Он путал все мысли и влиял на мой организм сильнее, чем что-либо до этого. «Убийца! Убийца! Убийца!» — кричал голос в голове. «Соберись, Аврора! Это все будет бесполезно. Ты все равно сделаешь то, что планировал. Только почему ты медлишь?» «Зачем ты привел меня сюда, усадил на этот стул и болтаешь со мной? Для тебя темные неандертальцы?» Он усмехнулся. «Мы любим иногда поговорить, особенно с необычными людьми. Если твоя цель не убийство, то что?» Он не спешил отвечать на вопрос, а с любопытством разглядывал. Я чувствовала это. А потом вдруг резко отодвинулся и произнес. «Возможно, ты и права. Мне пора начать соответствовать твоим ожиданиям». Видимо, весы в его голове наконец-то наклонились в нужную сторону, только вот чаша, на которую упал груз, меня не радовала. Он действительно решил меня убить. До этой секунды я не ощущала приближения финала, где-то фоном были лишь редкие кошмарные мысли о будущем. Темный опять стал ходить где-то в стороне от меня, то неслышно ступал на пол, тупинал камни и топтал осколки. О чем ты думаешь? аккуратно спросила я. О том, как все закончить, я нервно сглотнула. Ладно, моя встреча с темным могла пройти еще хуже. Пытки, насилие, издевательства, неприятности начались бы еще у помойки. Этот чего-то хотел от меня, зачем-то разговаривал и пока не показывал себя с настоящей стороны. Ладно, мы правда засиделись. Стой! воскликнула я, когда услышала, что он приближается ко мне. Выслушай меня. Он замер в шаге от меня, недовольно выдохнул, но все же позволил сказать «У меня есть к тебе предложение». Это был отчаянный шаг. В голове все еще были образы людей, которых я люблю. Я чувствовала вину за то, что по собственной невнимательности не вернулась домой и осталась ночью на улице, причинила близким боль, заставила их страдать. Они должны были увидеть меня, убедиться в том, что не несут ответственности за все, что происходило со мной с момента церемонии. Мне нужно было просто провести с ними хотя бы один день и поставить точку. Я сделаю все, что ты хочешь, только позволь мне прожить еще один день. Мне большего не надо, только попрощаться с семьей и увидеть их в последний раз. Из-за того, что темный долго молчал, моя просьба казалась мне все глупее с каждой секундой. Возможно, я прогадала, и ему ничего от меня не нужно было разговоры — просто его метод растянуть удовольствие. «Ты серьезно подумала?» — начал он медленно проговаривать каждое слово. «Что я доверюсь тебе, светлая? Что я просто возьму и отпущу тебя, потому что ты попросила и потому что ты якобы не умеешь врать?» «Я дам клятву!» — он усмехнулся, прежде чем переспросить. «Наверное, мне это послышалось, что ты сказала?» «Я дам клятву. Светлые их не нарушают. У нас так принято». Любое обещание обязательно выполнялось, иначе совесть могла свести с ума. Мне встречался только один человек, столкнувшийся с этим. Одноклассница пообещала принести в школу выполненное дополнительное задание, но забыла. Она каждую перемену уходила рыдать в кабинку туалета, а потом рассказывала, что ей еще долго снилось, как ее отчитывают за проступок. На самом деле это было мелочью, но девочка страдала. «Будет гораздо страшнее, если я нарушу обещание такого уровня». «Если ты нарушишь клятву, что произойдет? Снова кашель? Или, может, несварение?» Он откровенно смеялся. «Ему не понять правила и устои моего мира». «Нет. Тебе известно, что такое совесть?» «Глупый вопрос». «Так и подумала», — пробубнила я. «Нарушение клятвы или обещания карается муками совести. Это очень неприятно. Что-то наподобие пыток, которые ты сам придумываешь в своей голове». И поэтому ты готова поклясться, что повторишь самый глупый поступок в своей жизни, чтобы я убил тебя лишь бы только не испытать муки совести. Муки, которые ты можешь и не придумать, — удивился темный. Я люблю свою семью. Все, чего я сейчас хочу, — это поговорить с ними, увидеть их в последний раз и сказать, что они не виноваты в произошедшем. «Если ты меня отпустишь и позволишь провести с ними день, я обещаю, что окажусь ночью на улице, чтобы ты закончил начатое». Я чувствовала пугающую ответственность за сказанное, но не собиралась отступать. «Он в любом случае убьет меня, так что изменится за один день». Темный не верил мне, но что-то, возможно, азарт или любопытство, заставляло его колебаться. От напряжения я неловко на стуле. «Как ты все провернешь? – спросил он. «Мой дом самый крайний. Из окна моей комнаты на первом этаже виднеется граница с вашим миром. Ночью, когда все лягут спать, я выпрыгну на улицу. Ты сразу заметишь меня. Попрощаешься с родными и покинешь свой дом, чтобы я тебя убил? Да, я прошу только об одном дне. Ты сама понимаешь, что это абсурд? Это не... Я не обманываю тебя». Первый раз за все время я уверенно подняла глаза и словно нащупала в темноте непробиваемую стену холода, исходящего от него. На долю секунды мне показалось, что лед треснул, но темный сразу же отступил, не позволяя себе почувствовать хотя бы что-то. Мне уже нечего терять, я совершила ошибку, она будет стоить мне жизни. Ты победил. И мне лишь остается надеяться, что твои планы на меня «Можно отложить до следующей ночи». «Хорошо», — почти сразу произнес темный. «Это похоже на сказку, но я согласен на эту маленькую сделку светлая. Поклянись, что появишься завтра ночью на улице». «Клянусь», — прокрестела я. Из глаз вновь полились слезы, но уже не от страха, а от отчаяния. «Не каждый день даешь согласие на собственное убийство. Этого недостаточно». Я вдохнула полной грудью, попыталась успокоиться, после чего вытянула свою руку вперед. Моя замершая в воздухе ладонь дрожала из-за переживания, что сделка покажется ему слишком нелепой. Но я не врала, не играла с ним. Я не вру. Клянусь. Повторила я шепотом, продолжая шмыгать носом, в такт ему дергались плечи. Мое воображение нарисовало огромную ладонь с кучей шрамов, Огрубившими пальцами и алыми пятнами, словно с кожи, уже нельзя оттереть кровь. От этой картинки меня затошнило, но руку я не убрала. Убери! небрежно приказал темный. У вас не пожимают руки? Пожимают, но светлую руку я никогда не подам. Конечно, ведь темным мы тоже, мягко говоря, неприятны. Только мы, несмотря на ненависть, не идем на их территорию днем и никого не убиваем. Как скажешь! Сухо ответила темному. Откинувшись на спинку стула, я подняла голову, попыталась стереть с лица непрошенные слезы и услышала скрип. Из-за того, что я слишком сильно надавила весом на стул, он стал падать. На секунду я повисла в воздухе и из груди вырвался короткий крик, который стал громче, когда я почувствовала, как что-то острое прошлось по ладони. Я не упала, темный снова успел меня поймать. Зачем ты это сделал? в ужасе закричала я ладонь горела теплая кровь стекала по ней к локтю кофта липла к коже я ведь пыталась договориться с ним вела себя спокойно и сдержанно он убийца он может только причинять вред чего ты ждала я темный начал что то говорить я испугалась и пнула его никогда еще не чувствовала подобного светлых можно смело считать неженками Мы плохо переносим боль, потому что сталкиваемся с ней редко. Из-за попыток хоть как-то остановить кровотечение, неприятные ощущения становились сильнее. Пальцы немели, порезанная кожа адски горела, будто кто-то подносил к ней спичку. Я попыталась отвлечься от раны, поджала искусанные губы и положила пульсирующую руку на колени, второй рукой обхватила запястье. Большим пальцем ощупала область вокруг разрезанной кожи. Хорошо, что я не видела всего этого, иначе меня бы уже давно стошнило. Слушай меня внимательно. Темный навис надо мной, его низкий голос лишил меня остатков самообладания, я готова была заскулить, как маленький побитый щенок. Ты должна будешь подчиняться мне до тех пор, пока этот порез на твоей ладони не заживет. Любое слово против моего, и ты пожалеешь, что попросила об одолжении. «Если не выйдешь ночью на улицу, то я найду, где ты живешь, и прощаться тебе будет не с кем». Уяснила. Теперь битая бутылка коснулась моей щеки. Кровь на кончиках острого стекла испачкала кожу. «Да, я все поняла». «Поклянись!» — рявкнул он. «Я клянусь, что буду подчиняться тебе, пока на моей ладони остается хоть малейший след от пореза. Все». Я только что поставила подпись в смертном приговоре. «Отлично!» — отозвался он. «Тебе понравится, светлая?» Он откинул в сторону горлышка бутылки и сделал шаг назад. «Смотри-ка, ты даже не хлюпаешь своим светлейшим носом!» «Сумасшедший!» Я опустила голову и не обратила внимания на его шутку. Затем сморгнула оставшиеся в уголках глаз слезы и спросила. «А что будет потом, когда рана затянется, когда совсем не останется следов?» У нашей сделки два исхода. Либо я убью тебя, либо твое правительство сделает это за меня. Что же? Я в очередной раз осознала, как же мне повезло. И на этом спасибо. Меня ожидало что-то грандиозное. Но мне было все равно. Чувства будто пропали в один момент. Не было страха, волнения, даже счастья, что я еще жива. Только где-то в глубине души Кусочек едкой благодарности, что он позволил. Он позволил мне прожить еще несколько дней. Теперь я поняла, как унизительно это все выглядело со стороны, но я все равно расслабилась и ощутила, что ветер на улице сегодня особенно холодный, вокруг тишина, даже темного не слышно. Возможно, он сейчас наблюдает за мной или уже ушел, не желая сторожить жалкую подбитую птицу. Порез вновь напомнила себе, отозвался ноющей болью во всей руке. Теперь я вполне могла размять пальцы, только каждое мое движение усугубляло ситуацию, и кровь вновь начинала капать на пол. Я клянусь, что буду подчиняться тебе, пока на моей ладони есть хоть малейший след от пореза. Аврора — это не просто царапина, которая рано или поздно навсегда исчезнет. От такой раны останется шрам, Навсегда. Темный прекрасно это понимал. Теперь его слова обрели новый смысл. Сделка не имела срока давности, все зависело от него. И когда это закончится, когда тебе надоест? крикнула я в пустоту. Внутри меня все сжалось, я скатилась со стула, внутренний стержень надломился. Светлые слабы. Темные могут нас растоптать. Спасибо правительству, что внушило нам это. Теперь я действительно растоптана. Огромный ком негативных эмоций, от которых мы привыкли избавляться, стал частью меня. Я чувствовала, что падаю в пропасть, что не будет больше той Авроры, которая все еще хотела быть ребенком, хотела жить мечтой, которая верила, что ее полюбит. Увидеть бы сейчас хоть какой-нибудь лучик света, но ночью на небе только россыпи звезд и луна. Мы боимся и ее тоже. Луна принадлежит темным, дает им право жить. Когда же наступит рассвет?» Прохладный свежий ветер нежно коснулся лица, убирая с него пряди лохматых волос. Я открыла глаза, попыталась понять, где нахожусь. Капли росы с широких листьев падали на кожу, немного бодрили, а ветки, тонкие, но очень крепкие и острые, цеплялись за одежду. Поднявшись и прикрывая лицо руками, я вышла из мелких зарослей и очутилась на очищенной от развалин пустоши перед домом. Как я здесь оказалась? Видимо, темный проявил заботу к своей новой игрушке и спрятал меня в кустах, служивших границей. Я подняла руку, посмотрела на порез, кровь успела запечься, но уродливая рана, покрытая грязью, трескалась при любом резком движении, и алая жидкость снова появлялась на поверхности. Не хватало еще подцепить какую-нибудь заразу. Уже подцепила. Быстро осмотревшись, я увидела расплывчатые силуэты мусорных баков, возле которых хотела спрятаться. Сейчас-то я понимала, что место ненадежное, но ночью хотелось верить в чудо. Где-то позади, за кустами, было то самое заброшенное здание, в котором я провела ночь. В голове прозвучал скрип стула, и меня передернуло. Я пошла в сторону дома медленным вялым шагом. Когда я обошла его, чтобы подойти к подъезду, встретилась со светлыми, идущими по своим делам. Они косились в мою сторону, не знали, что делать. Выглядела я жалко. Вся испачкана грязью и кровью, ладонь порезана, волосы торчат в разные стороны, лицо отекшее и красное. Хорошо хоть закрытая одежда прикрывала ушибы после падения. Ко мне стали подходить люди, предлагать помощь, но я тактично отказывалась и продолжала, шатаясь, идти к дому. «Она пережила ночь на улице?» — слышались вопросы от прохожих. «Как ей удалось выжить?» «Я вовсе не выжила. Они просто не знали, что я уже труп».